Плечевой сустав. Он самый подвижный у человека и образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Суставная поверхность лопатки окружена кольцом фиброзного хряща, так называемой суставной губой. Через полость сустава проходит сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. Плечевой сустав укрепляет мощная клювовидная плечевая связка и окружающие мышцы. Дельтовидная подлопаточная, над- и подосная, большая и малая круглые. В движениях плеча принимают участие также большая грудная и широчайшая мышца спины. Синвиальная оболочка тонкой суставной капсулы образует два внесуставных заворота, Сухожилие двуглавой мышцы плеча и подлопаточной мышцы. В кровоснабжении этого сустава принимают участие передние и задние артерии, огибающий плечевую кость, и груда акромиальная артерия. Венозный отток осуществляется в подмышечную вену. Отток лимфы происходит в лимфатические узлы подмышечной области. Плечевой сустав иннервируется ветвями подмышечного нерва. В плечевом суставе возможны движения вокруг трех осей. Сгибание ограничивается акромиальным и клювовидным отростками лопатки а также клювовидно-плечевой связкой. Разгибание акромионом, клювовидно-плечевой связкой и капсулой сустава. Отведение в суставе возможно до 90 градусов, а с участием пояса верхних конечностей при включении грудинно-ключичного сустава до 180 градусов. Прекращается отведение в момент упора большого бугра плечевой кости в клювовидно-акромиальную связку. Шаровидная форма суставной поверхности позволяет человеку поднимать руку, отводить ее назад, вращать плечо вместе с предплечьем, кистью, внутрь и наружу. Такое разнообразие движений руки стало решающим шагом в процессе эволюции человека. Плечевой пояс и плечевой сустав в большинстве случаев функционируют как единое функциональное образование.